Когда позади её остался первый раунд, Алексей подумал, что не случайно на нём приходят спортивные термины. Принцесса издешних алюминиевых краёв занималась с ним любовью так же, как ежедневно плавала для здоровья, как занималась на тренажёрах и совершала регулярные променады, отдавала с тренированным телом без чувств и эмоций, лишь для телесного здоровья. Использую его не более чем хорошего спарринг-партнёра. Однако Карташ никак не мог бы сказать, что ему происходящее категорически неприятно. Отнюдь нет. Кто говорит, что спорт высших достижений это обязательно плохо? Но ведь сторожа должно по всем твоему покровителю. Тебя это не тревожит? спросил её в паузе Алексей, поднимая с пола такни вскрытый пакет с соком. Слушай, А кто тебе сказал, что они доложат? Не забивай голову моими сложностями, нашими сложностями. Тебе всё равно не понять, что у нас тут и как у нас тут, и знать тебе это не обязательно. Как сказать, подумал Картаж. Ну уже понял, что на все его расспросы, чего бы они ни касались, а уж тем более если будут касаться действительно важных для него вещей, он не добьётся никакого вразумительного ответа. Он также знал, что эта вылазка в бассейн закончится для него возвращением в гостевой дом придворного заключения, но ну, разве что не столь быстро последует это возвращение. Эй, материальным воплощением последней мысли стал раунд второй, начавшийся после непродолжительного перерыва, взятого участниками соревнований. К другим происшествиям отметился третий день заточенья Но и четвёртый вышел тнют не заурядным. Вернее, вечер выдался не заурядным. День как раз прошёл по скучному сценарию первых двух дней заточения. Глава 9. Пикник в багровых тонах. 18 сентября 2000. <года> 2015 года. Восемь вечера во дворе уже включали фонари. Все-таки подступало, царапалось в дверь осень и темнело с каждым днем все раньше. Шашлычный дух плавал по двору. У мангала орудовал поп. Несмотря на прохладный вечер, он скинул куртку и остался в одной зеленой армейского образца в футболке. Видимо, согревался от углей. Невысокий, плотный, во всех движениях расчетливый, сейчас он особенно походил на заядлого охотника, готовящего только что на стрельную дичь. Алексей едва проснулся. В лучших латиноамериканских традициях он устроил себе сиесту, то есть послеобедный отдых. Правда, в отличие от Донов Педро и сержантов Лопесов, завалился днем в кроватку не из дневной жары. А по более прозаической причине. Поздно лёг спать, где-то лишь часа в 4:00 утра. Уснуть ему не давало неспорттивное красотка Плавчиха. С ней вышло в точности, как Карташ и предполагал. Матч по экзболу закончился, и они распрощались, э, собственные мысли. Кажется, в голове Алексея начал возревать план, сложный, чертовски сложный план. требующий скрупулёзнейшего придумывания, требующий тщательно всё взвесить. Вот полночи Карташ обдумывал и взвешивал, а досыпал днём. Это тебе повелели или сам придумал? Алексей спустил с во двор и подошёл к попу. Что от среднего? сказал поп, помахивая над углями картонки. Зуб звякнул по телефону. поинтересовался, не заскучали ли там мои гости дорогие в одиночках-то. Не жаловались, говорю. Что не жаловались, то похвально, говорит. Но организуй им, типа, в награду за примерное поведение, чего-нибудь по своему выбору». Поп так и сказал, звякнул по телефону. Насколько картаж изучил этого человека, случайно проговориться он не мог. «Значит, сказал так специально». тем самым показав, что знает про то, что я знаю, про отсутствие Зубкова, про лени сконы и прочую фигню. Он также поддаёт мне понять, что знает о моих амурах с русалками. Конечно, не приходилось всерьёз надеять, что от него укроют амуры, однако ж в очередной раз невольно напрашивается вопрос: почему, госпожа Пловчиха, не сколько о том не беспокоиться? плюс о том, что я благоверно информирую её тожь. Ух, как тут всё сложно закручено в империи это, гражданин Зобкова. Сеез, значит, если я тебя правильно понял, если обратить внимание, сколько шашлыков ты заготовил, ожидается коллективный ужин. Я увижу наконец после долгой разлуки со своими товарищами, по счастью, по неземному счастью от пребывания в городе Нижнекарск. «Значит, значит, я ж говорю, за примерное поведение вам, пожалуй, вечер встречи, а выбор программы доверен мне». «И ты выбрал шашлыки?» Карташ сунул в угли щепку, зажег, прикурил от нее. «Хотя не поверишь, шашлык как блюдо уважаю не очень, зато люблю его готовить. И запах, особенно запах люблю. Шашлычный запах, это я тебе скажу восьмое чего-то света». Когда других привезут, скоро уже выехали за ними. Поп бросил картонку на землю, вытащил из заднего кармана брюк плоскую фляжку. Не желаешь? Давай. Картаж принял фляжку, понюхал, отхлебнул, одобрительно покивал. Хороший клинычок, импортный небысь. А, ага, португальский. Поп тоже отхлебнул, помотал головой. Хорош. Такого конька у нас пока не вырастишь. — Правильно говорит Зуб. Чего у нас не растет, надо завозить, не думая. Тут я вот целиком и полностью поддерживаю. — А есть вопросы, где не целиком и полностью. — Зачем подкалываешь, москвич? Тебе с нами тут жить еще какое-то время. Чего ради портить отношения, не пойму. — Согласен. Искренне признал неправоту Карташ. Нервы и прочее. Да мало ты все от того, что о многом хотел бы у тебя спросить, да уверен, что напор юс на лежливый, а той не очень держивый уход от ответа. Попробуй, может, не напоришься. Поп в нос протянул фляжку к раташу. Попробовать можно. А чё ж не попробовать? Вот скажи мне для заправки, дорогой товарищ Поп, все эти шредцы и хренецы. Биогаз, переработка отходов, очистка стоков. Не означают ли, что твой хозяин готовит съесть не к восьмому, то уж точно к двенадцатому году. Набирает пакет, с которым выйдет к народу на президентских выборах, передовые технологии, забота о детях и все такое прочее. А если при этом еще и продемонстрировать крупный город, тот же Шантарск, к примеру, широким шагом обновляющий облик и технологии, то, глядишь, и выберут. А? Было бы неплохо. — засмеялся поп. — И я, может, на что сгожусь. Уж силовой министр из меня получился бы не хуже нынешних. Ну, о чем еще спросишь? — Как вы узнали о нашем вагоне? — Думаешь, я в курсе? — Ты не у меня про то спрашивай, ты и у зуба спроси. — Как полагаешь, что он тебе ответит? — Вот то-то, москвич. — На хлебник еще коньячку. С вопросами у нас не очень получается. — Да. Знаешь, лучше я тебе историю одну расскажу. Вроде бы по и ситуации положено истории троить. Выпили, задомели, костёрчик считай, имеется, да так и рукой подать, делались за охотничьими побёстёнками. История тоже в каком-то смысле охотничья. Кортаж пожал плечами, мол, чего бы и не послушать, сел на деревянный ящик. Поп снова принялся обмахивать мангал своей картонкой и поворачивать шампуры. И эти занятия он совмещал с рассказом. «Ты уже в курсе, — начал Поп, — что я служил в ментовке, бегал по земле оперативником. И происходило это, ну, названий произносить не будем, ни к чему оно. Но, скажем, просто в городишке обыкновенных российских размеров». и счёт на 20 народное население. И вокруг тамошнего народу населения, как сплоши рядом бывает, с подобными городишками гнездилось несколько воинских частей. Раз есть части, значит, из них случается бегут. И вот сбежали очередные дезертиры из какого-то там пехотного полка. Сбежали они хорошо, положив трёх своих товарищей, прихватив дорогу калаш и два полных магазина.